Фабула НОВА представляет фантастический сериал «Космо-Опера». Эпизод девятый. Капитан, вам нужно выключить энергетическую установку. Отключить все, что только можно. Зачем, Мона? Чтобы ускорить наш конец? Может быть, немного посидим в тепле и все-таки обработаем вашу рану? У нас будет еще месяц-другой подумать, каким именно образом прекратить наше существование. правда байрон ну, к чему торопиться вы должны меня послушать погодите я сама все отключу да не мешайте же мне или у нас не будет времени даже на разговор вы же не были внутри пояса инкритов так да я тоже не была но мне удалось посмотреть отчет экспедиции корсакова так вот я помню что там произошло и Из двадцати кораблей вернулись два, и те только по счастливой случайности. Ни одно судно не смогло выйти в прыжок, за какие-то полчаса энергоустановки оказались разряжены до нуля. Пространство инкритового пояса вытягивает всю энергию. Неизвестно как, но это факт. Да, но два экипажа вернулись. Они нашли проход, я же говорю, везение. Они могли двигаться лишь со скоростью дрейфа. Эти два выживших капитана не пытались запустить двигатель на полную мощность. Почувствовав неладное, они перестали бесполезно расходовать топливо. И могли бы месяцами дрейфовать без всякой надежды. Если бы вскоре им не подвернулась большая прогалина в гряде инкритов. Почти половина топлива ушла на маневр, хотя обычно на это тратятся какие-то капли. Но остатка хватило на прыжок и возвращение. И как скоро им подвернулся этот шанс? Через пару недель. Еще неделя ушла на разворот, потом еще три недели на то, чтобы удалиться на безопасную дистанцию, где и включили энергоустановку. запасы жизнеобеспечения за это время почти иссякли о да везунчики прямо туристическая поездка отлично я послушал интересную историю а теперь моно можно обработать ваш ура я еще не все рассказала ну теперь- то у нас есть на это время правда еще паратройка недель если повезет а байрон побудет на вахте до да, дружище Скажу. так что офицер райт приказываю пройти со мной в мед отсек в Если вы немного потерпите, придется поставить пару скобок, а то кожа разойдется. Вы останетесь такой же привлекательной. Ну, только если посидите смирно хотя бы минуту. Но я ведь могу говорить. Когда вы говорите, кожа немного натягивается. Даже на лбу. Неужели трудно помолчать? Раньше вам это удавалось без особых усилий. По случаю мы узнавали о вас то одно, то другое. Но вы не торопились рассказать нам все и сразу, правда ли? Так что и сейчас займитесь знакомым делом. игрой в молчат я не хотел ничего скрывать не трудитесь я все равно ничего не понимаю и я почти закончил так надеюсь скобки из штатной аптечки качественные они изготовлены где-нибудь в пром зоне третьего пояса изношенными роботами давно служившими свой срок а на упаковке написано сделано на гарни гарни третья планета первой зоны гумсовета и повезло вам моно я не пластический хирург но рука у меня верные о скобки сделаны на легальной фабрике вы будете как как новое я уберу с вашего лица оставки капитан каптан что такое это просто марля настоящий хлопок я прикупил ее у не совсем легального торговца не нравится мне высокотехнологичный супер абсорбирующей салфетки извините уж спасибо капитан все в порядке просто из нитки на губах фу и Но все хорошо, разрешите я все-таки закончу то, что хотела вам рассказать, это не займет много времени. Конечно, если не займет. Я тороплюсь, знаете ли, не терпится начать обратный отчет пяти оставшихся нам недель. Бросьте, капитан, вам не идет ирония висельника, честное слово. Послушайте, я еще не все рассказала про отчет экспедиции Корсакова, часть его была засекречена. Гумсовет решил, что будет лучше, если Инкриты так и останутся чем-то вроде пугающей аномалии, от которой следует держаться подальше. Что пусть и дальше все считают, что это фрагменты неструктурированного пространства. Но это не совсем так, капитан. Сейчас вы скажете, что имели доступ к секретной части отчетов, где сказано, что Инкриты имеют какую-то структуру, да? И это чем-то нам поможет. Да, то есть нет. Нет. На самом деле мне была доступна лишь часть информации которую гум советет посчитал важны для обучения навигации данные телеметрии и что не так с этими данными странно что никто не обращал на это внимание но я скажу так мне кажется что инкриты это не какие-то чудовищные аномалии и не вкрапление чужеродной реальности это просто ну ну что-то вроде складок пространства это это как горы и Можно считать, что горы — это аномалия земной коры, но всё равно это часть суши, и не более. А как же истории, крушения, те же восемнадцать кораблей Корсакова? Они же погибли. Если человек не знает, что перед ним пропасть, он сделает шаг и упадёт, правда? Но если знает, то будет искать тропу. Вы хотите сказать, Мона, что по тропе можно пересечь эти горы? Хотя, чёрт меня побери, это совсем не горы, и Альфа Примус не верблюд, что может пройти по тропе. Я хочу сказать, что мы можем попробовать. Мы можем медленно следовать за изменением гравитации, не включая двигателей, выбирая наименее рискованный путь. Мы осторожно спустимся с этой горы. Угу. Или упадем в ущелье. Ключевое слово здесь — осторожно. И что, по-вашему, хорошего там, за горой? Ну, а здесь что? Вы позволите мне взять управление, капитан? Да. Самая малая мощность, только маневровые двигатели. Режим ручного управления. Включай энергоустановку на один, два, пять процентов мощности. Этого будет достаточно. Иду на сближение с инкритами. И как вы найдете нам тропинку, Мона? Я использую посадочную навигацию, капитан. Как если бы мы хотели приземлиться на какую-нибудь планету. Помните, я сказала, мы будем следовать за гравитацией. остроумнов даже может получиться что думаешь байрон не сомневайтесь в этом капитан байрон мне кажется не сомневается визуально мы сблизились на несколько сот километров зрение здесь обманывает как и в горах кстати они всегда кажутся ближе чем есть но наш льтиметр кажется сошел с ума показания прыгают на три четыре порядка здесь нет постоянного гравитационного поля тем не менее этот прибор в наши единственные глаза похоже мы ускоряемся да мы ведь в режиме свободного падения капитан и она все более свободное я стараюсь нас удержать капитан мы сближаемся слишком быстро мощности двигателей недостаточно для торможения пытаюсь перевести корабль на другую траекторию при помощи маневровой тяги если бы это было приземление на планету то я бы сказал что через пару минут нас расплющет к счастью это не так скорее это низкоорбитальный пролет. слишком уж низко орбитальный моно хотя это и лучше чем пять недель дрейфа но для развлечения я предпочел бы русские горки или что-то типа этого со страховкой держитесь будет трясти мы пристегнуты моно просто предупреждаю это гравитационные вкрапления то есть это камнибат если по вашей аналогии моно что вы капитан это скорее как небольшая турбулентность в нижнем слое ат хотя в соглашусь с вами пожалуй но есть и хорошая новость мы прошли нулевой уровень мы его преодолели и все еще живы разве вы не были в этом уверены моно я бы просто пожал плечами если бы могла оторваться от штурвал капитан но что толку говорить о гипотезах теперь мы знаем точно что инкриты существуют в нашей реальности славу создателю материи и смотрите эти наши русские горки придали нам существенное ускорение скоро мы будем на дистанции прыжка и жка куда моно мы неизвестно где да значит можем прыгнуть неизвестно куда но факт что мы в реальности где те же законы физики согревает кстати сканирование показывает что вблизи есть звездные системы 1 вот выглядит симпатично 4 планеты или 5 вряд ли там есть бар для космическихацев я бы вот не отказался посидеть за кружкой пива и Скоротать вечерок в хорошей компании В этой части мироздания и жизни-то нет, очевидно Ошибаетесь, капитан Я сфокусировала сканер Это не пятая планета Это искусственный объект на звездной орбите Это станция или корабль чудовищных размеров Я ничего не знаю о существовании таких гигантов О, я тоже ни о чем подобном не слышал Ну, может, там есть бар? Проверим? Что скажешь, Байрон? Может быть в этом уголке вселенной цивилизации еще не докатилась до геноцида не гуманоидов хочу в это верить тогда мы посидим с байроном за кружечкой певца или что там у них подают а байрон вы не поверите в то что происходит капитан мы сейчас уйдем в короткий прыжок но я ничего не делала это как бы сказать инициирована с их стороны они нас тянут втягивают в себе новые эпизоды слушайте и скачивайте только на фаbulaнова.ruм.